Глава 30 Спустя полчаса я уже сижу в генеральском шатре, закутанного в одеяло, пью чай и улыбаюсь. Еще бы не улыбаться. Озеро мне так зарядило, что хоть светись, а все потому, что больше никто из жрецов никогда в нем не был. Энергии скопилось невероятно много, и мне перепалось избытком. Думаю, теперь долго еще не отпустит. так позволю знать что же ты узнал, будучи в озере?» спрашивает генерал, подозрительно на меня глядя. Думаю, ему моя благостная улыбка не нравится. В шатре мы совершенно одни, Соул отпустил всех, даже подручных. Вы были правы насчет того, что монстры за мной охотились, но на самом деле я не единственная их цель. Меня преследовали как возможную угрозу существования монстров. А так чудовища приходят из лавы. Они приходят через открывающийся в воде портал. Их цель — уничтожение и хаос. Почему появились эти чудовища? На удивление хладнокровно интересуется Сол. О, вот тут совсем неожиданно было для меня. Оказывается, это все из-за уничтожения моего культа. О таком я и не знала. Созидающему истоку есть противоположность. Пока был исток, все было хорошо. В своей силой он закрывал портал в мир хаоса. Озеро, благодатное, наполненное силой место, его не обязательно должен питать исток. Но вот на таких энергетически сильных местах теперь открываются порталы. Я не думаю, что это только одно это озеро. Наверняка есть еще места, где прорывается хаос. Соул молчит, думает. Не верите мне? Весело интересуюсь я. У меня есть основания, чтобы верить. Значит, цель приходящих чудовищ только уничтожение. Ага. И они будут приходить постоянно, через определенные интервалы. Но все-таки. Чаще по одному, но могут случаться и прорывы. И тогда это будут группы из десятков таких чудовищ. Когда они погрузят мир в хаос, Порталы откроются полностью. И это уже будет не наш с вами мир, а их. Почему ты так улыбаешься? Рада? Нет. Это я пока перенасыщенная энергией озера. Не обращайте внимания. Ты сказала, что монстры охотились за тобой, потому что ты можешь их как-то остановить. Как? Отмахнулась. На меня в этом вопросе можно не рассчитывать. Я неопытная, слабая жрица была. Сейчас я вообще никто. А задача сверхсложная. «Что тебе нужно сделать, чтобы закрыть портал в озере?» «Так я и сама не знаю. Такому меня не учили. Теоретически нужно как-то закрыть портал в этом озере, но если вдруг и получится это как-то сделать, это не все. Нужно как-то энергетически зацепиться за озеро, стать его ручьем. Потом также нужно будет закрыть абсолютно все места прорыва хаоса, везде цепляясь ручьями. И только после того, как во мне сконцентрируются все потоки энергии мест силы, нужно будет найти подходящее силовое место и... создать новый исток. Только это и будет гарантией того, что прорывов хаоса больше не будет. Ха-ха. Я -ха. и создать новый исток нереально. Я думал моя задача, как выжившая, будет найти его. Но создать... Жрецы зря на меня полагались. Наступила тишина. Ммм, какой же чай вкусный. Действительно интересная информация. Получается, без твоего культа и истока в мире может наступить хаос? О, генерал даже свечу с темным пламенем зажег. И самой-то во все это не верится. Ну уж, если не абсолютный хаос, то вечная война гарантирована. Вам же лучше, генерал, война, это ведь ваша стихия. Всегда будьте при деле. Вечная война не входила в мои планы, Эль. Можно я тоже вам задам вопрос? Задай. Вы мной заинтересовались как раз потому, что я из Наридия, а потом из-за того, что я жрица. Это ведь был не мужской интерес. Вы ведь слишком расчетливы, чтобы вступать в прямой конфликт с Императором. Озеро рядом с истоком в нариде Из него ведь тоже полезли монстры. Наверное, оно должно было быть одним из первых в прорывах. Вы видели монстров уже сразу после того, как уничтожили исток. Поэтому не удивляйтесь тому, что я говорю. Вы просто получили подтверждение тому, что чудовища появились после уничтожения культа. Ты задала явно больше одного вопроса, Эль, но я отвечу. Ты почти во всем права. Серьезным тоном ответил Соул, пронзительно на меня глядя. «А в чём же ошибалась?» «Насчёт мужского интереса». «Ну, это уже мелче». «Отставила чашку, допив чай. Спать не хочется, во мне плещется энергия. Готова двигаться и даже подвиги совершать. Соул молчит, наверное, размышляет над ситуацией. Нет, тоже есть о чём подумать». «Ты готова попробовать закрыть портал в этом озере?» «Поинтересовался генерал. Я знал что спросит». «Или попросит?» «Но нет, только поинтересовался. Отрицательно качаю головой». Не готова. Не потому что не хочу попробовать. Я не вижу в этом смысла. Ты не хочешь остановить это? Будут умирать люди, в том числе и твои бывшие соотечественники. А так и людям поможешь, и как знать. Может, ты восстановишь исток? Это вряд ли, но даже если бы получилось, понимаете, нельзя восстанавливать исток и культ под властью Империи. Не для этого умирали жрецы. В плохих руках знания истока принесут еще больше хаос. Так что остается только выбирать меньшее зло. Генерал молчит очень долго. Я извелась, сидя на одном месте. Заряд энергии требует движения, но думать Соулу не мешаю. Он стратег, ему надо. «Что, если за помощь с этой ситуацией ты получишь не только свободу, но и титул, земли, деньги?» Заговорил генерал. Я чуть не расхохоталась, еле сдержалась. «Нет, конечно, зачем мне это все? Все равно остаюсь в Империи и Вильгера». Генерал кивнул, словно не сомневался в моем ответе. «Вы меня не заставите», — предупреждающе говорю я. «Мне все равно уже нечего особо терять. У вас нет точек давления». «Я не собираюсь на тебя давить или испытывать. В этом деле мне необходимо добровольное сотрудничество», — исходительно поясняет генерал. «Ха, ну-ну». «Я вижу иронию в твоём взгляде, но думаю, у меня есть еще идея, что тебе предложить». Подозрительно любезно говорит Соул. Прищуривается. Мне прям уже интересно стало. Я вся внимание. Что, если твой культ, в случае, если он все-таки возродится, станет главным для всей Империи? Я так понял, что маги все-таки могут вполне спокойно сосуществовать со жрецами. Мой культ не сочетается с имперской формой правления никак. И совсем не сочетается с вашим императором. Никак. Генерал смотрит на меня очень внимательно. Форма правления в империи не изменится, если только некоторые законы. Правителя можно поменять. Другой вопрос — устроит для тебя новый. Ух, это что сейчас, Соул, мне про планы на государственный переворот рассказывает? Новым планируете стать вы? Спрашиваю осторожно. Нет. Спокойно ответил маг. Почему? Удивилась я. Вроде бы в руках генерала достаточно козырей. «Популярность в народе, поддержка армии, что еще надо?» «На то есть причины, но нынешний император мне тоже не устраивает». «Тогда кто?» «Вот это пока вопрос». Вильгер позаботился о том, чтобы никто в его окружении среди родни не смог претендовать на трон. «Ого! Интересно все-таки, что там у Соула за причины?»